Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» Эту книгу вы сможете послушать и бесплатно скачать на сайте biba.ru Читает Александр Синица Часть первая. Пролог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 Не урожай то Сошлись и заспорили. Кому живется весело, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лукас сказал папу Копчени толстопузому, сказали братья губины Ивана Митродор. Старик пахом потужился и молвил в землю глядячи,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 Почтенные, куда вы на ночь, глядячие, надумали идти? Спросила, засмеялась, охлестнула ведьма меренно и укатила вскачь. Куда? Переглянулись тут наши мужики. Стоят, молчат, потупились. Уж ночь давно сошла. Зажглись звезды частые в высоких небесах. Сплыл месяц, тени черные дорогу перерезали ретивым ходакам.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 Никак ведь мы без малого верст тридцать отошли. Домой теперь ворочиться устали. Не дойдем, присядем, делать нечего. До солнца отдохнем. Свалив беду на Лешего, Под лесом придороженьки уселись мужики. Зажгли костер, сложились, За водкой двое сбегали, А прочие покуда стаканчик изготовили, Беесты понадрав. Приспела скоро водочка, приспела и закусочка. Пируют мужички. Косушки три выпили, поели и заспорили опять. Кому жить весело, вольготно на Руси? Роман кричит помещику, Демьян кричит чиновнику, Лука кричит папу купчине толстопозому, кричат братаны Губины Иван и Митродор. Пахом кричит светлейшему вельможному боярину, а Пров кричит царю. Забрала пуще прежнего задорных мужиков. Ругательски ругаются, не мудрено, что вцепятся друг к другу волоса. Гляди уши вцепились. Роман тузит пахомушку, демьян тузит луку, а два брата нагубины утюжит проводюжего. и всяк свое кричит проснулась эхо гулкое. Пошло гулять, погуливать, Пошло кричать, покрикивать, Как будто подзадоривать упрямых мужиков. «Царю!» — направо слышится, Налево отзывается «Папу, папу, папу!» Весь лес переполошился С летающими птицами, Зверями быстроногими И гадами ползущими И стоны рев и гул. Всех прежде...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 Раз десять принималася, Да всякий раз сбивалася И начинала вновь. Кукуй, кукуй, кукушечка, Заколосится хлеб, Подавишься ты колосом, Не будешь куковать. Слетелися семь филинов, Любуются побоищем С семи больших дерев, Хохочут полуношники, А их глазищи желтые горят, Как воску ярого четырнадцать свечей.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 Намяв бока порядочно друг другу, Образумились крестьяне, наконец. Из лужицы напились, умылись, освежились, Сон начал их кренить. Тем часом птенчик крохотный, По-малу, по полсаженки Низком перелетайчик к костру подобрался, Поймал его похомушка, Поднес к огню, разглядывал и молвил. «Пташка малая!»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 Отдай свои нам крылышки, Все царство облетим, Посмотрим, поразведаем, Попросим и дознаемся, Кому живется счастливо, Вольготно на Руси. Не надо бы и крылышек, Кабы нам только хлебушка По полупуда в день, И так бы мы Русь-матушку Ногами перемерили, Сказал угрюмый проф.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 «Постой, мы люди бедные, идем в дорогу дальнюю», — ответил ей пахом. «Ты вижу, птица умная, уваж, одежу старую на нас заворожи, чтоб армяки мужицкие носились не сносилися, потребовал Роман. «Чтоб липовые лапотки служили не разбились, — потребовал Демьян. «Чтоб вошь блоха паскудная в рубахах не плодилась, — потребовал Лука».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 И Нашли ту скатерть самобранную Нашли и разом вскрикнули Эй, скатерть самобранная поподчуй мужиков Глядь, скатерть развернулась а. Откуда вы не взялись И две дюжи руки Ведро вина поставили Горой наклали хлебушка И спрятались опять а, э, Что же нет огурчиков Что нет чайку горячего Что нет кваску холодного Все появилось вдруг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 «Покуда делу спорному решения не найдут, «Покуда не доведают, как ни наесть до да подлина, «Кому живется счастливо, вольготно на Руси!» «Зарок такой поставивши, под утро, как убитые, заснули мужики». Широкая дороженька березками обставлена, Далеко протянулася песчаная глуха. По сторонам дороженьки идут холмы пологие, С полями, с сенокосами, А чаще с неудобную заброшенной землей. Стоят деревни старые, стоят деревни новые, У речек, у прудов. Леса, луга поемные –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 Нарядны вы достроит да вас не лишняя копеечка, а кровная беда. С утра встречались странникам все больше люди малые: свой брат крестьянин, лапотник, мастеровые, нищие, солдаты ямщики. У нищих у солдатиков не спрашивали странники, как им легко ли, трудно ли живется на Руси.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 Не мы не грабители, сказал папу Лука. Лука ⁇ мужик присадистый, широкой бородищею, упрям, речистый, глуп. Лука ⁇ похож на мельницу. Одним не птица мельница, что как не машет крыльями, не не полетит. Мы, мужики, степенные, из временно обязанных, подтянутой губернии, уезда терпигорева.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 Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, а я сказал попу. Купчине Толстопузому сказали братья Губины Ивана Митродор, пахом сказал светлейшему вельможному боярину, министру Государеву, а проф сказал царю. Мужик, что бык, в темяшится в башку какая была и оттуда вы не выбьешь, как ни спорили, не согласились мы. Поспоривши, повздорили, повздоривши, подрались, подравшися, А думали не расходиться врозь. В домишке не ворочаться, не видится ни с женами, Ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, Покуда спору нашему решение не найдем. Покуда не доведаем, как ни наесть подлинно, Кому жить любо-весело, вольготно на Руси.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 Какой ценой поповичам священство покупается? Да лучше помолчим. Дороги наши трудные, приход у нас большой, Болящий, умирающий, рождающийся в мир Не избирают времени. В жнитво и в синокос, в глухую ночь осеннюю, Зимой в морозы лютые и в половоде вешние Иди, куда зовут».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 Что свадеб там игралося, что деток нарождалося на даровых либах, Хоть часто круто нравные, однако доброхотные то были господа. Прихода не чуждались, у нас они венчались, у нас крестили детушек, к нам приходили каиться, мы отпивали их.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 «Дворяне колокольные, попы живут по-княжески, Идут под небо самая поповы-терема, Гудит попова-вотчина, колокола горластые На целый божий мир. Три года я, робятушки, жил у попа в работниках, Малина, не житье, попова-каша с маслицем, Попов-пирог с начинкою, поповы щи с нитком».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 Лука стоял, помалчивал, боялся, не наклали бы товарищей в бока. Оно быть так и сталося, да, к счастью крестьянина, дорога позагнулася, лицо Попова строгое явилось на бугре.